Глава первая. Просто научный тест. Июль 1969 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. Ты толкнула дверь с москитной сеткой, вошла в квартиру и поморщилась. В воздухе стояла дымовая завеса. Форма официанки, красновато-розовая с белым фартуком, сейчас пахла жиром и пролитым кофе. но в этой комнате моментально провоняет травкой. Девушка мысленно добавила посещение прачечной к завтрашнему списку дел. Но хоть домашней работы на летней сессии задавали меньше. «О, милый, наконец-то!» — воскликнул Эндрю и помахал ей рукой. В другой руке он держал косяк, который передал дальше по кругу. Ты улыбнулась ему в благодарность за восторженное приветствие. У парня были длинные лохматые каштановые волосы, которые будто обнимали лицо с обеих сторон, напоминая круглые скобки. Тыре они нравились. С такой прической он выглядел слегка опасным. «Я ничего интересного не пропустила?» спросила Терри, пробираясь через толпу собравшихся людей и здороваясь со знакомыми. Ее сестра Бекки расположилась в кресле с откидной спинкой. Все внимание девушки было приковано к небольшому экрану подержанного черно-белого телевизора. Дэйв, друг Эндрю, взял его у своего старика, когда тот купил себе цветную махину специально для наблюдения за историческим моментом. Сегодня днем Аполлон-11 приземлился на Луну. «Ты серьезно?» — выкрикнул Дэйв. Параллельно с телевизором работал проигрыватель. Доносили звуки песни — «Восходит зловещая луна», американской рок-группы из шестидесятых. Песня «Восходит зловещая луна» — один из их хитов. Песня звучала, сливаясь с восторженной болтовнёй Уолтера Кронкайта, который вел передачу. «Ты всё пропустила», — продолжал Дэйв. «Наша уже два часа, как на луне. Где ты была?» «Работала», — ответил ему Эндрю и притянул Терри к себе на колени. Мягким движением он убрал ее светло-русые волосы назад и поцеловал девушку в щеку. Она всегда работает. «Не всем родители присылают деньги на оплату жилья», — заметил Терри. «И Эндрю и Дэйву присылали. Поэтому они и жили в этой милой квартирке, а не в общежитии». Бекки повернула к ней голову. По глазам было видно, что она полностью согласна, и снова погрузилась в просмотр телевизора. Терри нежно поцеловала Эндрю в шею. Тот с одобрением что-то пробормотал. Тут к ним ровной походкой приблизилась Тейси, соседка Терри по комнате. Судя по всему, она уже успела перебрать и пиво, и травки. Высокий хвостик из темных кудрявых волос растрепался и почти рассыпался. Рубашка, обычно заправленная за пояс, совсем вылезла наружу, а подмышки промокли от пота. У нее был выходной. И она явно получила от него максимум удовольствия. Ты слишком трезвая для этой компании, заявил Стейси, ткнув пальцем в Терри. Нужно это исправить. Верно говоришь, женщина, согласился Дэйв. Он попытался передать прибывший косяк, но Стейси его перехватила и сделала длинную затяжку. Дай ей пиво, Тыри не курит. Дейв хотел было возразить. Но тут Эндрю перебил его, пояснив, «У нее от травки начинается паранойя». Это была почти правда. Первый опыт Терри с травкой можно было включать в словарь, как идеальное описание слова «мерзко». И хотя все утверждали, что у нее была просто галлюцинация, сама Терри до сих пор верила, что видела призрака или нечто подобное. Но ей не нравилось, когда другие решают за нее. «Сегодня особенный день». «Луна и все такое...» Тыри протянула руку и ловко выхватила у и самокрутку. глубоко затянулась, стараясь не закашляться, и отдала ее обратно. «Пиво я сама себе возьму», — сказала она, вскочила на ноги и отправилась на кухню. Там на полу стоял ящик для игрушек, внутри которого на подтаявшем льду лежало несколько банок пива. Тыри взяла себе шлиц, немецкая, и вернулась в комнату, прикладывая ледяную банку к горячей щеке. На улице было жарко, а в квартире душно из-за большой толпы собравшихся, и маленький кондиционер совсем не справлялся. Когда Терри дошла до дивана, Стейси была уже на середине рассказа, и Терри снова села на колени к Эндрю, чтобы послушать девушку. Та бурно жестикулировала. А затем этот чувак, это лабораторная крыса, Дал мне пятнадцать баксов. Пятнадцать долларов? Заинтересовалась Терри. За что? За тот психологический эксперимент, на который я записалась. Стейси медленно опустилась на пол посреди комнаты и посмотрела на Терри. Я знаю. Звучит классно, но потом. Она умокла, ее передернула. А что потом? спросила Терри. Она наклонилась ближе к Стейси. Открыла наконец-то свое пиво и сделала глоток. Эндрю обхватил девушку обеими руками за талию, чтобы та не упала. А потом стало слишком странно, пояснила Стейси. Она потянула, чтобы поправить съехавший хвостик, но лишь распустила его окончательно. В мерцании черно-белого телеэкрана девушка неожиданно стала похожа на привидение. Волны темных волос облепили ее лицо. Он привел меня в комнату с приглушенным светом, где стоял что-то вроде каталки и заставил меня на неё лечь. «Ой-ой!» Керсе понял, за что были те пятнадцать долларов», — вклинился Дэйв. Стейси и Терри бросили на него мрачные взгляды, а Эндрю рассмеялся. Но парни, как всегда, считают свои шутки уморительными. Тыри закатила глаза. «Продолжай», — сказала она Стейси. «Что там произошло?» Он проверил мое состояние, пульс, температуру, послушал сердце. У него был такой большой блокнот, куда он все записывал. А потом Стейси покачала головой. «Сейчас вы подумаете, что я чокнута». Но он сделал мне укол и дал какую-то таблетку, которую надо было рассосать под языком. А после этого начал задавать всякие странные вопросы. «Какие?» — тут же спросила Терри. Она слушала очень внимательно. и никак не могла понять, с какой стати кто-то заплатил Стейси пятнадцать долларов за такую ерунду, да еще и в лаборатории. Я не помню вопросов. Просто помню, что отвечала на них, но все как будто в тумане. Не знаю, что он мне такое дал. Я будто попробовала огромную дозу ЛСД. И после этого мне стало нехорошо. «Это было в пятницу?» — спросил Терри. «Почему ты все это время молчала?» Стейси повернула голову к телевизору и посмотрел на Олтера Кронкаэта, затем перевела взгляд обратно на Терри. Наверное, мне нужна была пара дней, чтобы во всем разобраться. Она пожала плечами. Но я решила туда не возвращаться. Подожди-ка. Эндрю придвинулся ближе, и положил подбородок на плечо Терри. Они, значит, хотели, чтобы ты пришла снова? Пятнадцать баксов за сеанс, сказала она. и все равно оно того не стоит». «Для чего все это нужно?» спросила Терри. «Они не сказали, а теперь я уже и не узнаю». Эндрю снова заговорил, и в его голосе сквозило недоверие. «Тогда это сделаю я. Я не против и кислоту принять за такие деньги. Да мы столько в месяц за квартиру платим». «Звучит легко». Стейси скривилась. «За твою квартиру платят родители». «Да и в лабораторию только женщин ищут». «А я говорил, за что там пятнадцать долларов дают?» Снова вмешался Дэйв. Стейси взяла подушку и кинула в него. Тот уклонился. «Я пойду», — сказал Терри. «О, нет», — проговорил Эндрю. «Девушка, способная изменить мир, заступает на пост». «Мне просто любопытно», — ответила Терри и скорчила ему рожицу. «И вообще не в том дело». Ей никогда не забыть подпись под своей фотографией в школьном ежегоднике. Да и то, как она всегда задавала миллион вопросов обо всем на свете. Отец учил ее всегда обращать внимание на происходящее вокруг, и она не желала упустить возможность совершить в жизни что-то важное. Ей и так было обидно, что она живет настолько далеко от Сан-Франциско или Беркли, где постоянно что-то происходило, и встречались разные пласты культуры, там где борьба с военной политикой правительства была обыденностью а не поводом для косых взглядов даже о тех кто в разговоре с глазу на глаз соглашались с тобой что же делать если все заданные ей вопросы не принесли ответов а может в этот раз все будет иначе и она еще получит пятнадцать долларов хорошие деньги быки даже не подумает ее отговаривать а — моргнув, переспросила Стейси. Я пойду вместо тебя, — твердо сказал Тири, — и приму участие в эксперименте, если ты правда не собираешься возвращаться. — Правда не собираюсь, — подтвердила Стейси и пожала плечами. — Но если у тебя даже от травки паранойя, да плевать, деньги нам пригодятся. За ними я иду. — Ну и что, что она сейчас лжет? — Бекки кивнула ей с одобрением. — Тыри даже не сомневалась, что так и будет. И тут раздался Вопль Дэева. Всем молчать! Выключите музыку. Что-то происходит. Музыка умолкла, и Эндрю прошептал Тири на ухо. Ты уверена, что хочешь встретиться с тем мужиком, лабораторной крысой? Я знаю, тебе нравится иметь ответы на все вопросы, но. ты просто ревнуешь, потому что не можешь тоже пойти, ответила она. и поднесла банку к губам, чтобы снова пригубить терпкого пива с характерным землисто-бензиновым привкусом. — Ты права, милая, ты права. Кто-то подкрутил звук телевизора погромче, и теперь все наблюдали, как Нил Армстронг появляется из космического корабля и очень осторожно спускается по трапу. Дейв обернулся и произнес. — Мы придумали, как послать человека на Луну, но до сих пор не можем сообразить, как вывести солдат из Вьетнама. «Дело, говоришь», — ответил ему Эндрю. По комнате пронесся гул одобрения. И Дэв шикнул на всех, хотя сам же и заговорил первым. В телетрансляции тем временем повисла пауза, а затем Армстронг произнес. «Хорошо. Сейчас я сойду с посадочного модуля». Все в комнате перестали дышать. Стало очень тихо. почти как в космосе, полное отсутствие звука. Но в этом беззвучии ощущалась нервная надежда. И, наконец, он это сделал. Космонавт в костюме со шлемом, который защищал его от атмосферы другого мира со странными бактериями, ступил на лунную поверхность, бесплодную и прекрасную. Армстронг заговорил вновь. «Это один маленький шаг для человека». но гигантский скачок для человечества. Дэйв запрыгал на месте от радости, и вся комната наполнилась ликованием. Эндрю подхватил Терри и закружил. В ту минуту их ослепило ощущение праздника и чуда. Уолтер Кронкайт почти плакал. И Терри тоже. У нее щипало в глазах. Потом все успокоились и смотрели, как космонавты устанавливают американский флаг. Вот они скользящим шагом Движутся по поверхности небесного тела, которое виднеется из окна, и принесла их туда потрясающая машина, построенная человеческими руками. Они пересекли небо. Они живы и ходят по луне. Какое же это чудо стать свидетелем такого события? Разве существует теперь хоть что-то невозможное? Тыри взяла себе еще пиво и представил встречу с лабораторной крысой, про которую говорила Стейси.